тем лучше думал находчиво и радостно. Я им так запутал эту песню, что тут сам чёрт ногу сломит. Тем более я на свой риск убрал главное слово в третьей строчке «Видны». Попробуй догадаться, кто задумался, о чём задумался и кому на пользу то, что он задумался. Он ещё раз спел свой куплет и, не услышав ни в траве, ни в кустах знакомого омерзительного шелеста, совсем успокоился и пошёл ещё быстрее.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 «Сколько я их здесь не вижу, этих глашатаев, они ненамного!» И снова раз взмах руками, чтобы усилить раскачку. «Переживают свою жертву!» «Значит, предавать — это убивать!» — догадалась мартышка-дочка. «Только не своими руками!» «Да!» — согласилась мартышка-мама, добившись нужной раскачки. «Предательство — это всегда убийство чужими руками своего человека, как сказали бы туземцы». — А теперь следи за мной. Видишь, как я свободно тело держу? Когда откачнешься на самую высокую точку, отпускаешь хвост и падаешь, ни о чем не думая. Но как только долетела до нужной ветки, легчайшим взмахом забрасываешь за нее хвост, а сама летишь дальше. Хвост сам захлестывается, и ты прочно повисаешь на ветке. — А у меня почему-то хвост не выдерживает, и я падаю, — ответила мартышка-дочка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 Мартышка-мама полетела вниз, придав лицу то выражение безмятежности, которое бывает тут у земок, когда они вяжут одежду из шерсти животных. И вот хвост ее вяло закрутился за нужную ветку, и через мгновение, сдернутый силой тяжести тела, он намертво зацепился за ветку. — Понятно? — спросила снизу Мартышка-мама, глядя на свою дочку. — Понятно, — ответила дочка не очень уверенно, глядя вниз, где покачивалась ее мама, и еще ниже, где под сенью дерева ходил находчивый, собирая груши, слетевшие с ветки, за которую зацепилась мартышка-мама. Поев груш, находчивый залюбовался резвящимися мартышками. «Хорошо им», — вдруг подумал он с грустью, — «прыгают себе по веткам, и никаких тебе песен, никаких тебе королевских поручений». «А тебе кто мешает?»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 «Зачем я не ушел в рядовые?» — думал находчивый. «Но я не мог уйти в рядовые!» Тут же оправдался он. «О, если б я не отъел подарок королевы, я мог бы уйти в рядовые!» «О, если бы я знал, что они и так узнают, что я надкусил капустный листик, я бы тогда тоже ушел в рядовые!» «О, если б...» — думал он, продолжая петь и возвращаясь по нейтральной тропе. «А все-таки...» «Вдруг этот удав сам по себе полз в сторону реки? Может быть, он уже давным-давно куда-то завернул?» — думал находчивый, стараясь освободиться от тоски, которая ему была очень неприятна. «А вон игруша!» — сказал он себе. «Если мартышки на ней, узнаю, у них не проползал ли здесь удав. Может, он уже давно завернул в другую сторону?» А между тем мартышка-мама и мартышка-дочка все еще продолжали отрабатывать вертикальный прыжок.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 А находчивый пошёл дальше, возмущённо жестикулируя ушами и что-то бормоча. — А что плюнуло? — спросила мартышка-дочка, когда мать долезла до верхней ветки и уселась рядом с дочкой. — Ещё как! — ответила та. — А он что? — спросила дочка. — А что он, утерся и пошёл? — Мама! — сказала мартышка-дочка. — А что, если я сбегаю, предупрежу задумавшегося? — Не стоит вмешиваться!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 Ещё строже и непреклонней, — отвечала мать. — Ты ещё многого не понимаешь. Мне тоже жалко задумавшегося. Его учение и для нас представляет интерес. Но он слишком далеко заходит. Слишком. А мне его так жалко. Теперь поняв, что мать никуда её не пустит, разрыдалась мартышка-дочка. — Он там сидит и думает, а его уже предали. —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 Может, задумавшийся прав, и удав не сможет его обработать. А в-третьих, вон какие тучи идут с юга. С минуты на минуту начнется гроза, и задумавшийся не станет в грозу сидеть на открытом холмике. И чем больше он находил шансов для задумавшегося, тем бодрей он становился. И вот на этом лугу, у первых кроличьих поселений, он вдруг встретил жену задумавшегося. «Что ты тут делаешь?» спросил он у нее после первых приветствий да вот клеверок на зиму заготовляю ответила она вздохнув мой то все думает ты ж пособие от короля имеешь удивился находчивый две морковины на шесте ртов сказала корольчиха подняв голову нет я благодарна королю но все таки приходится крутиться должно быть будет гроза задумчиво сказал находчивый и посмотрел на небо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 О чем теперь очень сожалела? — Ну что ты? — сказала она и махнула лапой. — Да он там сидит с утра до ночи и думает. Да его днем палкой домой не загонишь. — Нет, в самом деле, — спросил находчивый, — там же открытый холмик. Что ж он будет целый день мокнуть? — Но я же лучше знаю, — отвечала крольчиха, заглядывая в глаза находчивому. — Так что заходи и угощу, чем бог послал. Necessary. нет спасибо сказал находчивый наконец поняв ее намек но решив что это уже будет слишком мне отчитаться надо перед королем да вздохнула крольчиха ты теперь вон какая шишка куда тебе к нам а, -а! махнул лапой находчивый ничего особенного ну допущен ну можно вдстль поесть попить да не в этом оказывается счастье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 худо-бедно, чем Бог послал. Находчивый как-то неопределенно кивнул и пошел через лук, срезая его так, чтобы выйти поближе к дворцовой лужайке. Задумавшийся, сидел на своем зеленом холмике возле реки. Налево от него расстилались пампасы, а направо был хорошо виден широкий лягушачий брод. Печальными и вместе с тем проницательными глазами следил задумавшийся за окружающей жизнью. А точнее сказать, проницательными именно потому печальными глазами следил задумавшийся за окружающей жизнью. Вот комар зазевался и слишком низко пролетел над лягушачьим бродом, и его схватила лягушка. А там лягушка зазевалась, и ее копьем клюва пронзила цапля. А там...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 в том числе и новое. Например, кролики могут загордиться, объявить, что они избавили джунгли от страха перед удавами, что они теперь высшие существа, мало ли что. И запомни, как только мы освободимся от этой великой несправедливости, для рядового кролика она мгновенно забудется, исчезнет. И любая из новых мелких неприятностей мгновенно займет те душевные силы, которая отнимал смертельный страх кроликов перед удавами. Такова жизнь, таков закон обновления тревоги, закон самосохранения жизни. — Но ведь сейчас получается еще хуже, — возразил возжаждавший, чувствуя, что задумавшийся слишком далеко отходит. — Кролики остались верны королю. — Пока да. Сознание кроликов развращено великой подлостью удавов. К этой великой подлости они приспособили свои маленькие подлости, в том числе и подлость подворовывания плодов с туземных огородов. Расшатывать это сознание — вот наша нелегкая задача. — Но где уверенность, учитель? — спросил возжаждавший. — А если все так и останется? — Есть нечто более высокое, чем уверенность. «Надежда», — отвечал задумавшийся, — «вчера я здесь сидел один, а сегодня сюда пришел ты, хотя это невыгодно и опасно». «Ну, хорошо», — снова возразил возжаждавший, — «не надо было лгать. Но мог же ты промолчать про эти проклятые огороды туземцев. Мы бы сначала скинули короля, а потом получили бы самое удобные возможности расшатывать сознание». «Нет, нет и нет» повторил задумавшийся я об этом много думал дела всех освободителей гибли из за этого каждый из них увлеченнный своей благородной задачей невольно рассматривает ее как окончательную победу над мировым злом. но как я уже говорил, когда исчезнет то что зло сейчас мгновенно наступит то что зло завтра Этого не понимали все немудрые освободители, и потому, добившись победы, впадали в маразм непонимания окружающей жизни. А мудрые освободители, спросил вожаждавший. А мудрые освободители, усмехнулся задумавшийся. — Да победы не доживали. Почему немудрые, победив, впадали в маразм, продолжал задумавшийся. не понимая закон обновления тревоги, Они воспринимали забвения освобожденными от того зла, от которого они с его помощью освободились, как чудовищную неблагодарность. Поэтому они искусственно заставляли освобожденных, склонных забывать о своем освобождении, справлять праздники освобождения. В конечном итоге освобожденные и освободители проникались тайной взаимной ненавистью. Освободители, думая, что они сделали своих соплеменников счастливыми, но те по глупости этого не могут осознать, старались день и ночь вдалбливать в них это сознание. Освобождённые, зная, что освобождение не сделало их счастливыми, злились на освободителей за то, что они обещали их сделать счастливыми, но не только не сделали, но ещё и заставляют признавать то, чего они не чувствуют, а именно счастье освобождения потерявшие идеал начинают идеализировать победу. Победа из средства достижения истины превращается в саму истину. Запомни, там, где много говорят о победах, или забыли истину, или прячутся от нее. Вспомни, как любят удавы говорить о своих ежедневных победах над кроликами. И вспомни, как наш лицемерный король Каждое случайное снижение количества проглоченных кроликов удавами объявляет очередной победой кроликов, а каждое повышение количества проглоченных кроликов — временным успехом удавов. — Вот бы мы его и скинули тогда, — бил в одну точку возжаждавший, — если бы ты промолчал, когда дело запахло капустой. — Нет, нет и нет, — так же упрямо повторял задумавшийся. Я об этом много думал. Дела всех преобразователей гибли из-за этого. — Ты уже это говорил, учитель, — перебил его возжаждавший. — До меня твои мысли доходят лучше, когда ты через какой-нибудь пример из нашей жизни что-нибудь доказываешь. — Хорошо, — сказал задумавшийся и, немного подумав, добавил. — Вот тебе пример. Представь, что за кроличьим племенем... Гонится один обобщенный удав. Кролики устали, кролики бегут из последних сил, и вот они приближаются к спасительной реке. Река их спасает, потому что кролики ее перейдут вброд, а этот обобщенный удав, представь, страдает водобоязнью. Если кролики добегут до воды, они будут обязательно спасены. Но многие из них еле волочат ноги, а до реки еще осталось около ста прыжков. — Так вот, имеет ли право вожак, чтобы взбодрить выбившихся из сил, воскликнуть? — Кролики, еще одно усилие! До реки только двадцать прыжков! — Я полагаю, имеет, — сказал возжаждавший, стараясь представить всю эту картину. — Потом, когда они спасутся, он им объяснит, в чем дело. — Нет, — сказал задумавшийся. — Так ошибались все преобразователи, ведь задача спасения кроликов — бесконечного времени. Перебежав реку, кролики получат только передышку. Наш обобщенный удав найдет где-нибудь выше или ниже по течению переброшенное через реку бревно и будет продолжать преследование. Ведь удав у нас обобщенный, а любителей крольчатины всегда найдется достаточно. Значит, я так думаю, надо сохранить право на ложь для самого лучшего случая? Нет, сказал задумавшийся, такого права нет. Как бы ни были кролики благодарны своему вожаку за то, что он взбодрил их своей ложью, в сознании их навсегда останется, что он может солгать. Так что в следующий раз сигнал об опасности они будут воспринимать как сознательное преувеличение. Но и вожак, солгав во имя истины, уже предал истину, он ее обесчестил. И насколько он ее обесчестил, настолько он сам ее не сможет уважать она его будет раздражать. — Господи, как все сложно! — воскликнул возжаждавший. — Что же нам делать? — расшатывать уверенность кроликов в том, что удавы их гипнотизируют. Развивая свою природу, кролик невольно, по слабости, может спотыкаться, даже впадать в огородный разгул, но идеал должен оставаться твердым и чистым, как алмаз. Я же говорил, что моряк не может ориентироваться по падающим звездам. И дело не в количестве ошибок и заблуждений, а в другом. Пока кролик, очнувшись от огородного разгула, осознает его как падение, будущее не потеряно. Поражение начнется тогда, когда он свое падение станет оправдывать своей природой или законами джунглей. Тут начинается измена идеалу, ложь, из которой нет выхода. «Учитель!» — неожиданно крикнул возжаждавший. «Сюда ползет удав!» — Впервые я вижу, чтобы удав охотился на открытых пространствах. — Ну и что? — сказал задумавшийся. — Ты ведь знаешь, что их гипноз — это наш страх. «Вообще да — Вообще-то да, — замялся возжаждавший. — Ну а вдруг? — Тогда отойди, и ты увидишь, что все, что я говорил, правда. Мне стыдно, учитель, но страх сильнее меня. — Я тебя не осуждаю. Ты еще недостаточно долго думал когда после мучительных раздумий тебе открывается крупица истины, ты, защищая ее, делаешься бесстрашным. И все-таки учитель, ведь тот был одноглазый инвалид, может, ускачем, пока не поздно? Этого удовольствия я королю не доставлю, — ответил задумавшийся, глядя, как удав выползает на его зеленый холмик, где он провел столько дней в раздумьях о судьбе своих братьев-кроликов. Между тем удав выползал на холм. Это был тот самый юный, теперь уже просто молодой удав, которому когда-то косой рассказывал о своих злоключениях. Он первым услышал песню глашатая и по принятому среди удавов обычаю получил право на отглот. Время от времени король через того или иного глашатая предавал того или иного кролика, и удавы к этому давно привыкли. Право на отглот считалось подарком судьбы, верняком. Юный удав сначала сильно обрадовался, получив это право, но теперь он был не очень доволен. Начать с того, что на пути сюда он встретил крота и спросил у него, как лучше выйти к зеленому холму напротив лягушачьего брода. И что же? Оказывается, крот пустил его по неверной дороге, и он, проплутав в джунглях несколько лишних часов, С трудом нашел этот проклятый зеленый холм. Поняв, что крот его обманул, он был потрясён бессмысленностью этого обмана. Зачем? Зачем он меня обманул, думал удав и никак не мог понять. Во-первых, удавы кротов вообще не трогают. А во-вторых, крот и не знал, куда и зачем он ползет. Ну, если б его обманула дикая коза или индюшка, тогда было бы все понятно. Удавы глотают не только кроликов. Но за что обманул Крот? Кому это выгодно? Ведь ясно, что Кроту нет никакой выгоды от этого обмана. Тогда зачем? Зачем? Зачем? Теперь, добравшись до Зеленого холма, он был неприятно поражен видом открытого пространства, на котором ни одного дерева, ни одного куста, где можно было бы спрятаться в ожидании добычи. Какая бесплодная местность, — думал он, — не дай бог здесь жить. Доползая до вершины зеленого холма, он вдруг обнаружил, что там вместо одного кролика его ожидают два. Он знал, что кролики очень быстро размножаются, но никогда не думал, что это у них происходит с такой сказочной быстротой. Собственно говоря, кто из них задумавшийся и кто кого родил?